что ему снова понадобилось в Ливорна, из чего эта Джемми вздумалась заниматься вместе с ним. Околдовал он ее своими контрабандными делами. Уже в январе на собрании легко было понять, что Бола влюблен в нее, потому-то он и говорил тогда с таким жаром, а теперь он подле нее ежедневно занимается с ней. Порывистым жестом Артур отбросил записку в сторону, и снова опустился на колени перед распятием. И это душа, готовая принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, жаждущая мира и с Всевышним, и с людьми, и с самим собою, значит, она способна на низкую ревность и подозрение, способна питать зависть и мелкую злобу, да еще к товарищу.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 всплеснул руками. Он чуть не разрыдался, Услыхав знакомый девиз. «Отец, отец мой, Вы даете нам благословение церкви, Христос с нами!» «Сын мой», — торжественно ответил священник, «Христос изгнал менял из храма, Ибо дом его...»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 Казалось ему прекрасной, как никогда. Он испытывал наслаждение, Ощущая мягкую влажную траву под ногами, Всматриваясь в робкие глазки Придорожных весенних цветов. У опушки леса птица свивала гнездо В кусте желтой акации, И при его появлении с испуганным криком Взвелась в воздух, затрепетав темными крылышками.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 и к той роли, которую он предназначал в нем двум своим кумирам.